Раз солнце сквозь тучи проглянуло, то теперь и начало полевых работ не за горами. Они некоторое время ехали молча, зачарованно глядя на оживающую природу, и было у них от этого почему-то радостно на душе, как будто солнце успело заглянуть и туда. На следующий день Николай Федорович сразу же утром отправился в спецчасть где попросил сотрудника разыскать уголовные дела на каждого из пятерых могильщиков. Майор Яровой помог ему правильно оформить запросные карточки и пообещал принести дела в кабинет Мошкина сразу, как только отыщет их. К себе в кабинет Николай Федорович вернулся без малого в 9 часов. По привычке он закурил сигарету, а потом принялся за разборку почты и текущей документации. Увлекшись, он не заметил, как прошел час небольшим. Оторвал Мошкина от бумаг стук в дверь, вслед за которым в кабинет вошел капитан Скребнев. Закрыв дверь, он поздоровался и сразу доложил. Товарищ полковник, гражданин Щеглов Петр Васильевич, арестован и препровожден во внутренний изолятор управления. Хорошо, Алексей Иванович, проходите, садитесь. «Рассказывайте, как все происходило на самом деле». «Все удалось чисто, без эксцессов. Я взял служебную машину и вдвоем с шофером поехал на кладбище. К началу работы все пятеро могильщиков уже находились в вагончике. Щеглова я взял, честно говоря, обманом». «Как это обманом?» – заинтересовался Мошкин. «А очень просто. Сказал, что меня за ним послал следователь, который с ним беседовал на кладбище». «То есть вы?» «Ну и как он себе повел?» «Побледнел, видимо, понял все без слов, но виду не показал. Вернее, сделал вид, что верит моим словам». «К машине прошел без всяких фокусов. Ну и я его доставил сюда. А как вели себя остальные четверо его дружков?» «Когда я пригласил Щеглова в машину, в вагончике воцарила смертвая тишина» как будто все проглотили языки. По всему было видно, что они люди бывалые, и им стало предельно ясно, с какой целью я приехал за их товарищем. Хорошо, Алексей Иванович, а теперь продолжайте работу по установлению личности убитого. Как обстоят дела с этим вопросом? Ведем активный поиск, но конкретных результатов пока нет. Ясно, «Не забывайте, капитан, если мы установим, кто он такой, то, возможно, станут известными и понятными и другие обстоятельства дела. Продолжайте работу в этом направлении». Скребнев уловил, что разговор окончен, пообещал полковнику, что сейчас поедет в Северный микрорайон. Мошкин одобрил это решение и отпустил капитана. Взяв сигарету, Николай Федорович прикурил ее и, встав из-за стола, подошел к окну. Глядя на оживленную улицу, зелень деревьев хотелось хоть на мгновение отвлечься, но мысли невольно возвращались к этому делу. Щеглов арестован. Его дружки в шоке. Нужно просто подождать день-другой, а потом провести детальный допрос каждого. Перед этим ему хотелось получить и просмотреть уголовные дела, совершенные в недавнем прошлом пятерыми могильщиками, которые, так или иначе, подозревались им в причастности к убийству. Звонок телефона прервал раздумья полковника, и он быстрым шагом, стараясь не уронить пепел сигареты, поспешил к столу. Положив сигарету на край пепельницы, он подождал, когда закончится третий вызов, и снял трубку. «Алло, это вы, Николай Федорович?» — услышал он в трубке. «Да, Мошкину телефона». «Товарищ полковник, вас беспокоит майор Яровой». «Слушаю вас, Сергей Семенович», — произнес располагающим голосом Николай Федорович. «Я уже отыскал в хранилище уголовных дел...» «Дела тех пятерых, фамилии которых, вы указали в запросе». «Спасибо. Я, честно говоря, не ожидал, что вы так оперативно сработаете. Горю желанием поскорее посмотреть и познакомиться с их содержанием. Так что нести их вам прямо сейчас?» «Конечно. Будь добр. Сделай мне такую услугу», — попросил Мошкин. «Хорошо. Я сейчас поднимусь к вам». Пообещал яровой и положил трубку. Николай Федорович, оставив аппарат в покое, успел до прихода майора докурить дымящуюся в пепельнице сигарету. Сергей Семенович вскоре появился в кабинете, держа под левой рукой несколько папок коричневого цвета. Увидев его, Мошкин оживился. «Проходите, рад вас видеть!» «Вот, Николай Федорович, ваши желанные папки». «Спасибо, Сергей Семенович, за доставку. Как долго они будут у вас, все будет зависеть от обстоятельств. Если буду свободен, то смогу просмотреть и вернуть их сегодня. В худшем случае просмотрю и верну их вам завтра. Это последний срок. Уверяю вас, что не буду держать их у себя даже лишнюю минуту. Это вполне приемлемый срок». «Пойду к себе, не буду вам мешать. У вас будет еще ко мне что?» «Нет, спасибо, пока достаточно и этих дел». Яровой вышел из кабинета, а Николай Федорович, с минуту помедлив, решительно придвинул к себе одну из принесенных папок. Ставший привычным путь до верхнего поста наблюдения, преодолели еще засветло. Едва стемнело, Архипов одел гидрокостюм, и, взяв взрывные машинки, ушел под воду. Двигаясь по течению, он изредка высовывал голову над поверхностью воды, чтобы правильно сориентироваться и не проплыть мимо опор. До моста добрался сравнительно быстро, на установку взрывных устройств ушли считанные минуты, а чтобы вернуться на исходное место, пришлось целый час преодолевать сильное течение реки. Усталый и порядком закоченевший, он еле выбрался на берег. Смирнов и Измалков за время его отсутствия упаковали одежду, мешки, оружие, в освободившийся непромокаемый грузовой контейнер и, одевшись в гидрокостюмы, поджидали его, чтобы вместе переправиться на левый берег реки. Отдышавшись и сделав пару глотков спирта из баклажки, Архипов приказал начинать переправу. На другом берегу быстро переоделись, гидрокостюмы сложили в грузовой мешок и, набросав в него камней, затопили в глубокой тихой заводе. Часы были пущены, и теперь надо было ни недля, ни минуты уходить от этого моста. Шли они по направлению на север осторожно, но быстро, всегда готовые к любым неожиданностям. За ночь успели удалиться от моста на 20-25 километров. Большую часть дневного времени отдыхали, выбрав удобное и хорошо защищенное место. За следующую ночь преодолели расстояние в 30 километров. Утром в небольшой горной цепочке отыскали подходящее укрытие и остановились на отдых. После предполагаемого взрыва моста прошло уже 12 часов. И естественно, сейчас русские предпринимают активные действия по поиску и поимке диверсантов. Архипов решил затаиться в этом укрытии и не покидать его целую неделю. Нужно было переждать время активного поиска. Дни ожидания проходили медленной чередой. Смирнов и Измалков... Беспрекословно слушали Сергея, понимая, что только с ним они могут выпутаться из этого трудного и опасного положения. В дальнейший путь они тронулись лишь на восьмые сутки. До прифронтовой полосы добирались без малого шесть суток, преодолевая по пути мелкие речушки, обходя стороной многочисленные озера, днем, как правило, отдыхали. А шли в основном только ночью. Желание выбраться, выжить, до предела обострило их зрение и слух. Они крались в ночи, как дикие звери, замечая опасность или присутствие человека за несколько сот метров. Впереди оставалось самое трудное. Незаметно и без потерь перейти линию фронта. Дело это было непростое. Фронт стабилизирован. Все возможные направления и наступлений были минированы, а на других созданы долговременные линии обороны. Преодолеть все это без потерь было сложно. Три дня ушло на то, чтобы выбрать место для перехода линии фронта. Когда место перехода было установлено, пришлось еще два дня вести наблюдение за тем, что происходило на этом участке и выбирать наиболее приемлемый путь. В одну из ночей они решились и двинулись по облюбованному маршруту. С финской стороны в небо изредка взлетали осветительные ракеты, и диверсанты каждый раз замирали там, где их застывал пульсирующий мертвенно-белый свет. Первым шел Архипов, ощупывая руками буквально каждый сантиметр пути. Естественно, самое страшное в этих условиях, было наткнуться на противопехотную мину. Но взрыв не только сам по себе причинил бы им огромный урон, но и привлек бы внимание обеих сторон. А уж те не замедлили бы кинжальным огнем уничтожить всякое на нейтральное полосе действие. Сергею удалось обнаружить две противопехотные мины, установленные в растяжку но он справился с ними, перерезав тоненькую ниточку, ведущую к взрывателям. Нейтральную полосу преодолели за какой-то час, но он показался им целой вечностью. Каждый из трех диверсантов осознавал, как близко они находились от смерти. Для этого было достаточно одного неосторожного движения одного стука оружием об камень, и их буквально растерзали бы огнем из многих стволов. Метров за двадцать до немецких траншей пришлось проделывать проход в проволочном заграждении. Архипов и здесь обезвредил противопехотную мину. Это у заграждение, не осталось незамеченной, и в траншее уже несколько немцев приготовились встретить Архипова и двоих его попутчиков. Когда несколько человек навалились на диверсантов, едва все трое оказались в траншее, только немецкая речь Архипова остановила солдат от более активных и решительных действий. Несмотря на объяснение, Сергея все равно разоружили и повели по ходам в вглубь обороны. Их путешествие под конвоем трех автоматчиков закончилось у входа в блиндаж, который был вырублен в каменистой почве. У Архипова отлегло от души, когда он увидел немецкого офицера, сидевшего в блиндаже за грубо сколоченным столом. Прошло десять дней. Они были насыщены до краев работой. Николай Федорович изучил уголовное прошлое каждого из пяти могильщиков, но ничего полезного для следствия не обнаружил. За это время были проведены допросы Щеглова, но его показания в своих основных и наиболее важных местах совпадали с тем, что говорили четверо его друзей, оставшихся на свободе. Собственно говоря, Сложилась ситуация, в которую Мошкин всегда боялся попасть. Следствие не может доказать вину арестованного, а подозреваемый дает показания, никак не проливающие свет на свою невиновность. Четверо его друзей... Дружно дают показания в унисон показаниям Щедлова, оказывая ему тем самым большую помощь, хотя не исключено, что они сами являются соучастниками преступления. лицо тупиковая ситуация, выход из которой был только один – найти важную улику или получить надежное свидетельское показание». Если же расследование застопорится на этой стадии, то Щеглова придется освобождать из-под стражи. Объяснение, которое, видимо, придется дать прокурору, было трудно себе вообразить. Но работа есть работа. В ней всегда есть место сомнениям. Но сегодня они особенно терзали сознание и душу следователя. Николай Федорович размышлял об этом, откинувшись в кресле и покуривая свою любимую сигарету. Против ожидаемого успокоения она оставляла во рту только тошнотворную горечь. Зазвонивший телефон побудил его затушить окурок и взять телефонную трубку.